Глава семнадцатая Рифф отвёл всех в комнату Стивена. Он надеялся на то, что в маленьком закрытом пространстве он сможет думать более ясно и здраво. Под широким западным небосклоном этого почему-то не получалось. Они захлопнули за собой дверь и попадали кто куда. Стивен упал спиной на свою кровать. Кровать была не застелена, просто не скомкана, одеяло валялось на полу. Стивен был человеком, не обращавшим внимания на такие мелочи. Стульев в комнате не было. Брайан сполз вдоль стены в сидячее положение, а потом и вовсе лёг на пол. Риф взял свой спальник, сложил его, сделав из него что-то наподобие подушки, и передал Дженни, чтобы ей было удобнее сидеть на полу. Потом Риф открыл окно, вынул москитную сетку и сел на подоконник так, что одна его нога болталась снаружи, а другая была в комнате. Он покрутил ручку окна, а потом начал прикладывать пятернюк к стеклу, делая по кругу много близко расположенных между собой отпечатков. Так что на стекле получился рисунок, напоминающий цветок хризантемы. "Допустим, Дженни найдёт Ханна", размышлял он. "А вдруг за Дженни будет следить ФБР? Или Стивен? Или Ханна от неё не отстанет? Что тогда ждёт Стивена? Он уже потерял свою девушку." Когда всем станет известно про Ханну, то это испортит ему учёбу, и весь его переезд на Запад пойдёт на смарку. И это то, что ждёт одного Стивена. А что ждёт всех остальных? Что произойдёт с Джонсонами, со Спрингами, да и с самой Дженни? Она выписала чек. Он сам видел, как она это сделала. Он не знал, что ещё она натворила, но, скорее всего, она отправила этот чек по почте. И в понедельник он окажется в абонентском ящике Ханны. Дженни пойдёт на почту, выследит Ханну и с ней поговорит. Он должен был предотвратить встречу Дженни с Ханной. Однако пока её не остановили ни вполне резонные аргументы, ни чувство ответственности за свои поступки, не то что он её обзывал самыми плохими словами. Он смотрел на отпечатки своей ладони на стекле. на тонкие лабиринты узора внутри отпечатков своего большого пальца Единственное, что могло бы остановить Дженни от встречи с Ханной, это предложить ей решение, то есть дать ответы. Не ответы на вопросы, которые она сама себе задавала. Эти вопросы она не должна произносить. Надо найти способ, как Дженни может выйти из дурацкого положения, которое её поставил отец, финансово поддерживая Ханну. И каким же он видит выход из этой ситуации? Уже далеко не первый раз в своей жизни Рив жалел о том, что он не такой умный, как его сестра Лизи или даже Брайан. Так что там за история с ФБР, Стивен? спросил он наконец и кулаком вытер узор отпечатков на стекле. У меня сложилось ощущение того, что ты считаешь мистера Доннелли опасным. Стивен поднял на вытянутых руках над головой подушку. Он уставился на мягкий квадрат подушки, словно думая о том, что надо опустить её себе на лицо и задохнуться. Возможно, что это просто ерунда. Это может быть просто совпадением. Это может быть то же самое, с чем мы сталкивались со дня похищения. Людям просто не терпится засунуть свои лапы в нашу жизнь и в наши дела. Совершается преступление против члена твоей семьи, и вся семья превращается в общественную собственность. Все тебя хотят потрогать, тыкают пальцем, фотографируют, записывают, что ты говоришь. Ты перестаёшь быть человеком и становишься развлечением потехой для окружающих. И ещё бы, ведь против твоей семьи совершили преступление. Стивен приложил подушку к груди и обнял её. Значит, произнёс Рив, снова начав аккуратно делать отпечатки пальцев на стекле, словно собирался предоставить их ФБР. Значит, ты встал перед Дженни, чтобы защитить её от Вполне возможно, что защищать её было не отчего, произнёс Стивен. Возможно, я повёл себя как последний идиот. Я врал, когда говорил, что если найду похитительницу, то хочу довести дело до суда. Если снова начнётся та буча, которая была раньше, то я превращусь в камень. Рив почувствовал, что сказанное Стивеном было словно ударом в живот, и посмотрел на Дженни, как бы мысленно задавая ей вопрос. Ты его слушаешь? Ты слышишь, что он говорит? Дженнив вспыхнула и отвернулась от Рива. Да, она его услышала, подумал он. Она, конечно, слушает, но всё равно поступит так, как хочет, не думая о последствиях. Он отчаянно хотел, чтобы Дженни не поступила правильно. Он не хотел, чтобы она присоединилась к толпе, среди которой был и он сам, к толпе тех, кому было совершенно всё равно. Правильно ли они поступают? или тех, кто не думает о последствиях своих действий. Я не думаю, что Ханна Джавинсон планировала увидеть своих родителей в тот день, когда тебя украла Дженни, произнёс Стивен. Она убегала, может, от своей секты, сложно сейчас сказать. Так вот, киднэппинг только усложнил её ситуацию, поэтому она оставила эту проблему в доме родителей и укотила. Уверен, что если её найдут, то она с трудом вспомнит тот инцидент. Стивен отбросил подушку в сторону. «Сказать человеку, ну и что, ты для меня никто?» «Это сильно. Так же сильно, как потом исчезнуть. Именно поэтому я её и ненавижу, и никак не могу перестать это делать. Мне кажется, что она просто не заметила то, что сделала нашей семье. И это подло. И это вот уже плохо». Дженни села в позу лотоса. Она была такой грациозной, так было приятно на неё смотреть, Риво захотелось сесть в автомобиль, усадить в него всех, кто был сейчас в этой комнате, и умчаться куда глаза глядят. Просто уехать отсюда, чтобы быть подальше от Ханны и подальше от решения, которое приняла Дженни. "Стивен", сказала она, расправляя подол своего длинного платья поверх ступни и пальцев. "Иногда мне кажется, что в моём характере есть очень злые и плохие черты. У всех есть плохие и злые черты", ответил Стивен. Пока ты была в другой семье, ты пропустила много лекций по теологии, которые мы все прилежно посещали. Когда тебе хочется совершить злой и подлый поступок, надо начать топать ногами, чтобы так не поступать. Как бы затоптать своё желание. Он повернул голову в сторону сестры и улыбнулся. Как ты заметила, я часто топаю ногами. Он приподнялся и сел на кровати, потянул за пояс своих шортов и громко выдохнул. Пока я встречался с Кетлин, я здорово похудел. "Перестань", сказал Брайан. "Ты всегда был худой в талии, как щепка". Стивен кинул в него подушкой. Подушка попала Брайану в грудь, и он обнял её. Стивен начал бросать в брата книги. Брайан, в отличие от своего близнеца, ловил очень плохо, поэтому уворачивался от книг, которые громко ударялись в стену. Стивен бросил в брата все лежавшие под рукой книги, сломав при этом корешок каждой из них. Стивен был совершенно прав. Он действительно в ярости мог много топать ногами. «Превращусь в камень», — подумала Дженни. «Если бы я тогда отправила письмо похитительнице, то столкнула бы Стивена в пропасть с обрыва». Скомканное письмо Ханни всё ещё лежало в её сумке. Это письмо казалось таким большим, как любая из скалистых гор. «Такое чувство, будто мы переболели гриппом, и два дня она сорвала», — сказала она. «Я не знаю». Слушай, Стивен, я знаю, в какой ресторан собиралась нас сводить Кетлин. Может, я туда съезжу на такси, поговорю с Кетлиной и её отцом, попробую как-нибудь загладить ситуацию. Ей казалось, что она успешно смогла изобразить фальшивый оптимизм. Не стоит, отрезал Стивен. Но она же твоя девушка, ты её обожаешь. Я по-любому собирался с ней расстаться. Нет, Стивен, не собирался. Ты от неё без ума. Она считает, что её вопросы важнее, чем наша семья, спокойно ответил он. О, Кэтлин, подумала Дженни. И я туда же. Я считаю, что мои вопросы имеют очень большое значение. Как я могу упустить шанс наконец всё узнать? У меня осталось всего несколько часов. Больше такого шанса у меня не будет. В любом случае, если я увижу Кэтлин и её отца, Наверное, попрошу извинения за своё поведение и скажу, что сожалею о том, что сделал. Но на самом деле, я нисколько не сожалею. Я ненавижу, о чём бы то ни было сожалеть. И я ненавижу людей, которые хотят, чтобы я извинился и сказал, что сожалею. Риф рассмеялся. Он потерял равновесие и медленно начал падать в сторону комнаты на пол. Он упал к ногам Дженни, и она не смогла удержаться. Протянула руку. и положила ладонь на выпуклую от смеха щеку Рива, чувствуя пальцами его улыбку. Вся моя одежда всё ещё в комнате Кэтлин, напомнила она всем. И мне там ещё придётся ночевать, а потом ещё следующую ночь. Мы будем втроём тебя сопровождать, когда ты пойдёшь за вещами, произнёс Брайан. Идите вдвоём, я не пойду, заявил Стивен. Думаю, что с Кэтлин я справлюсь, сказала Дженни. Но если она выпроводит меня, потому что рассталась с тобой, Она ещё не знает, что они расстались, произнёс Брайан. Пока она считает, что Стивен повёл себя грубо. Думаю, нам лучше отсюда валить, пока они не пришли с предложением о мире. Стивен моментально вскочил с кровати. Ты считаешь, что они могут ещё вернуться? Я этого не выдержу. Точно надо валить. Спускаемся по чёрной лестнице, это по коридору налево. Вперёд, пошли. Они выбежали из его комнаты, громко топая по лестнице. Ты открыли Стивену двери на улицу, где он мог скрыться от Кэтлин. Хорошо, произнёс Стивен. Вот сейчас мне предстоит важное решение: взять последний кусочек с пепперони и сосисками или попробовать кусочек с белым сыром, свежим помидором, беконом и луком. Лично мне никогда не нравилась пицца белого цвета. Она меня как-то не привлекала. Я забираю последний кусок красной пиццы, заявил он спустя секунду. Можете открыть новую коробку и узнать, какого вкуса белая пицца. Куску пиццу рванули из две руки. Одна загорелая и мускулистая, другая белая и худая. Стивен победно ухмыльнулся, улыбка его младшего брата была грустной. Каждый из них впился в свой кусок пиццы. Дженни наблюдала, как её братья разговаривали с набитым ртом, роняя салфетки и жевали лёд из своих стаканов с колой. Это моя семья, подумала она. Я только начинаю узнавать этих людей. К чему мне ответы на какие-то вопросы, когда вместо этого можно взять и поесть пиццу с членами своей семьи? «А ну-ка, давай попробуем одновременно рыгнуть», — предложил Стивен Брайану. «Ты готов?» «Я тоже», — произнёс Рив. «Но меня чуток подождите, я ещё не готов». Стивен подождал сигнала от Рива и Брайана, после чего выступил дирижёром рогательного хора. Ребята рассмеялись, распространяя по комнате запах чеснока. Дженни рассмеялась вместе с ними. Двое этих рыжеволосых были её братьями, членами её настоящей семьи. Почему она раньше воспринимала членов этой семьи как интерьерные украшения? Я хотела найти Ханну Джавидсон для того, чтобы у меня были силы и власть, думала она, для того, чтобы у меня было чувство, что я всё контролирую. Мне не очень-то были нужны её ответы, думала она. Я просто хотела ею покомандовать, как в своё время она командовала мной. Но мне совершенно не интересно быть человеком, который нависает и командует другими. "Дженни, будешь есть мои корки?" спросил Риф. "Ты их все обрыгал", ответила она. "А то, что я их ещё и кусала, тебя не волнует? По-моему, никакой разницы". "Завтра", заявил Стивен, тоже передавая ей свои корки. "Кэтлин должна взять машину, чтобы мы могли поехать в горы". У меня серьёзное предчувствие, что машину она собирается занять у своего отца. Нам нужен альтернативный план на воскресенье, который не потребует наличия авто. Кэтлин и мистер Доннелли не такие уж и плохие, — думала Дженни. Они дали мне возможность понять, что бывает, когда человек думает только о себе и не учитывает последствий своих собственных действий. Надо думать не только о чувствах своих родителей, но и думать о братьях тоже. Я действительно была украдёнышем. Я думала только о себе. О, мама, подумала она и на этот раз вспомнила свою настоящую мать, ту, которая проиграла соревнование и не смогла удержать Дженни. О, мама, ты всё-таки можешь мной гордиться. Я этого не сделала. Я удержалась. А что бы произошло, если бы я всё-таки отправила это письмо? подумала она. Что бы произошло, если бы она бросила скомканный конверт в почтовый ящик, а не обратно в сумку? Она быстро расстегнула молнию на сумке и посмотрела внутрь. Там, рядом с мобильным телефоном, лежал помятый конверт. Я так ни разу и не позвонила своей матери, подумала она. Прошло уже несколько дней. Мама наверняка очень волнуется. Она вынула из сумки телефон и набрала номер, после чего сообразила, что с момента отъезда из дома прошло всего 2 дня. "О, дорогая моя", услышала Дженни голос матери. "Как я рада тебя слышать". Я сама не хотела звонить, чтобы не отвлекать тебя. Как ты там проводишь время? Всё в порядке? Правда, что ты устроила себе прекрасные выходные? Дженни рассмеялась. Действительно прекрасные выходные, мам, согласилась она. Одно веселье. Её братья и риф закатили глаза. Да, родителям часто приходится врать. Что с этим поделать? Я очень по тебе скучаю, произнесла её мама из Коннектикута. Состояние папы стабильное. Поэтому постарайся за него не волноваться. Должна тебе признаться, что я немного боюсь, как бы ты не влюбилась в Колорадо и не уехала от нас. Но с другой стороны, я не хочу насильно запирать тебя дома, чтобы ты осталась со мной. Я их настоящая дочь, подумала Дженни. Она постучала в дверь комнаты Кэтлин в общежитии. Привет, Кэтлин. Не возражаешь, если я у тебя этой ночью переночую? Конечно, нет, отвечала Кэтлин. Она как всегда улыбнулась своей лучезарной улыбкой, но было видно, что её лицо распухло от слёз. Дженни по собственному опыту знала, что такое плакать из-за мальчика. Она подумала, стоит ли ей успокоить и подбодрить Кэтлин, но потом передумала и почистив зубы, надела хлопковую ночную рубашку и забралась в спальник. Кэтлин выключила свет. Когда их охватила спасительная темнота, она прошептала: "Стивен всё ещё на меня злится". Он на тебя не злится, ответила Дженни, хотя это было не совсем так. Просто ты не слишком серьёзно и излишне и легкомысленно отнеслась к нашему прошлому. А наше прошлое совсем не лёгкое и довольно мрачное. Кетлин подумала она. Совсем неплохая девчонка. Просто у неё мало жизненного опыта. Она напоминает мне саму себя 2 года назад, или Сару Шарлотту, Адаир и Катрину сейчас. Прекрасная семья, чудесная жизнь. Отличные зубы, сияющие волосы. Она думает, что это самое важное в этой жизни. Мой папа действительно вышел на пенсию и больше не работает в ФБР, призналась Кэтлин. Он уже ничего не расследует. Сейчас он работает консультантом, консультирует аэропорты по вопросам безопасности. Именно поэтому он был в Денвере и решил подъехать в Боулдер. Твоя судьба на обоих заинтересовала, и поэтому он хотел на тебя посмотреть. Людей притягивала чужая драма, и им было интересно посмотреть на человека, которого похитили. Это придавало их жизни какой-то драматизм. Дженни подумала о том, что ей остаётся просто признать этот факт, и если её спрашивают о похищении, то надо пожать плечами, коротко ответить и спокойно жить дальше, чтобы положить конец всей этой мелодраме. Пора уже наконец перестать быть укродонышем. Стивен в своё время её обожал, Думала Анна: возможно, он и сейчас хорошо к ней относится. Может быть, они начнут нормально ладить? Так почему бы ей не помочь брату? Моя сестра Джоди точно бы согласилась с термином укродёныш. Когда мы вернёмся, я ей обязательно его упомяну. Она будет гарантированно несколько дней смеяться, добавила Дженни. Она подумала о том, сможет ли Стивен простить Кэтлин за то, что она пыталась ворошить прошлое. Само от Женни прощалось с большим трудом. Когда Рив продал и слил её историю, потому что ему так нравилось слышать свой собственный голос по радио, тот мальчик, с которым у неё было связано столько надежд и о котором она так много думала, ей было невообразимо больно. Но сейчас тот эфир кажется такой мелочью. Рив был в её жизни важным человеком, несмотря на то, что в прошлом повёл себя как дурак. То, что он прокричал ей во время гонок, Было чистой правдой, подумала она. Если бы я нашла Ханну, я бы предала моих родителей ещё более жестоко, чем он предал меня. Рив стал вести себя с ней очень аккуратно. Он 10 раз думал, прежде чем сказать, репетировал свои реплики и улыбки, предлагал небольшие подарки наподобие билетов на гонки. Если он вёл себя настолько аккуратно, то явно стремился быть не только другом. Ей неожиданно смертельно надоела вся эта неопределённость. Вся эта дипломатия и расшаркивания. Если бы я была Оди, подумала она, то побежала бы через весь кампус, взбежала бы по лестнице в корпус, в котором живёт Стивен, и прыгнула бы на Рива, придавив его в спальнике и прокричала: "Знаешь что? Ты мне опять нравишься". Ему бы это точно понравилось. Может, действительно так поступить? размышляла она, шевеля пальцами ног. и соображая, достаточно ли у неё на этой энергии. Любопытным до жадности голосом Кэтлин спросила. «Так что же такого сделал Рифф, после чего все его возненавидели?» Дженни расстегнула молнию до половины, наклонилась к полу, взяла свою большую сумку и положила её внутрь спальника. Она совершенно не исключала того, что Кэтлин может проверить её содержимое. Прикосновение сумки к телу и вызвала разные воспоминания. «Кошмар-то ещё не закончился». В сумке лежала чековая книжка. Так как же она поступит? Будет финансово поддерживать похитительницу или нет?